Глава десятая. Рухнувший план. Инга посмотрела на Сиора. Тот выглядел довольным. Ну что, девочка, я, конечно, не смог дать тебе все, что знаю сам, но мы сделали очень много. Думаю, ты сама это понимаешь. Да, учитель. Инга почтительно склонилась в поклонникам. Я благодарен тебе за знание и умения. Думаю, теперь возможно будет изменить мир к лучшему, не совершая ошибок. К сожалению, я все равно остался человеком со своими страстями. Это хорошо, — улыбнулся старик. Может, так ты будешь лучше понимать людей, их желания, возможности. Мне иногда кажется беда всех богов, что они видят в своей лишь средства, забывая про их чаяние. Я так понял, ты решил вмешаться в действия своего ари? Инга кивнула. Он не понимает, что нас ждет. Он привык к новому миру, даже не представляя, насколько тот изменится уже через два дня. Мне пришлось вмешаться и войти в контакт с Арном по имени Геннадий. Теперь только ты отвечаешь за свои поступки. Что будет, когда он узнает?» Инга пожала плечами. «Я не полноценная богиня, я не всеведущая. Он должен понять. Ты не боишься потерять его? Он очень гордый и независимый человек. Боюсь, он не сможет принять твой новый мир. «Если любит, примет», — отрезал Инга. Сиор с грустью посмотрел на девушку. «Ты еще так молода и не понимаешь, каким ударом для него будет все, что ты задумала. Тебе уготована участь великих свершений, а ему только место у подножия твоего престола. Боюсь, он не сможет смириться». Инга не знала, что сказать в ответ, она уже все решила. Когда она пришла в отряд, она была растерянной и потерянной девушкой, она нуждалась в защитнике, в сильном, мужественном человеке. Но все изменилось, когда она стала Арной. В маленьком отряде ей стало тесно. Рано или поздно она бы оставила его. Мотаться куда-то с разведкой, мародерить брошенные города – не это ей нужно. И либо Всеволод поймет, либо Тихо отойдет в сторону. Но свернуть Арну с ее пути у него не хватит сил. Инга открыла окно и выглянул наружу. Бура в палате не было, вместо него два бугая с автоматами в черной форме городской службы безопасности. А еще она чувствовала сразу два события, которые вскоре должны произойти почти одновременно. Первая — волна мощного Григора, которая должна излечить искалеченные агаты тело окончательно и сделать ее гораздо сильнее. Второе — завтра утром очередное слияние миров, к четырем объединившимся добавится пятый, который может изменить всю расстановку сил. Чужие технологии, чужие ценности изменят уже ставшую привычной реальность. Инга почувствовала, как резко возрос поток силы, направленный на нее. Она повернулась к Сиору. «Мне пора, учитель, прощайте. Спасибо вам за науку». Старик в красной сутане накинул капюшон, скрывая лицо. «Прощай, девочка. Пусть тебе повезет больше, чем мне». Он поднял руку и растаял, а вместе с ним начал разрушаться и тропический рай, созданный последним усилием мысли павшего божества. Инга сделала шаг и вернулась обратно в реальность. Именно в этот момент она ощутила, как мир покинула могучие силы, и ее место заняла другая. Потоки в изнанке взбунтовались после такого наглого вторжения. Они грозили стереть с лица не только зданий, но и город вокруг. Но Инга легко их усмирила, заставив быть покорными ей, после чего воссоединилась с собственным телом. Теперь осталось восстать с огромной помпой, так, чтобы воскрешение увидели все вокруг. Инга, укрывшись от глаз бойцов, облачилась в броню Арны, висевшую на спинке кровати, после чего трансформировала ее. Исчез черный цвет, сменившись на золотой, сияющий, за спиной появились крылья, белые с огромными пушистыми перьями, по которым бегали молнии. Девушка опять легла в постели, сняла иллюзию, и Григор все наращивал мощь, но теперь Инга с легкостью впитывал ее. «Пора», — сказала она сама себе. Яркий луч, ударившись сквозь низкие тяжелые свинцовые тучи, осветивший сразу весь город, пронзил крышу больницы и окутал девушку своим теплом. Она дезинтегрировала бинты и одеяла и воспарила вверх прямо сквозь потолок, палату на четвертом этаже, чердак и крышу. После чего убрала лучи, под взглядами выбежавших на улицу людей, спланировала в центр городской площади, где к этому моменту собралось уже несколько сотен человек. Она убрала крылья и внимательно всмотрелась в лица людей, окруживших ее, ища одно единственное. И она нашла его. Всеволод Бураков стоял за спинами людей и с грустью смотрел на Ингу. И она поняла, что, отказавшись от жизни обычного человека, потеряла его. Бур проснулся поздно утром, выспавшимся и хорошо отдохнувшим. Даже странно, после вчерашнего, похоже, организм сам вывел из себя всю гадость. Впервые за долгое время он нажрался в дрова. И он пил всю ночь после неудачного похищения Инги, пил один. Друзья были рядом, и, похоже, именно они дотащили Буракова до кровати, когда он вырубился в баре. Всеволод бросил взгляд на пустующее слева место, но именно в этот момент пришло ощущение, что сегодня произойдет что-то очень значимое, грандиозное. Одевшись и кое-как позавтракав, он направился в больницу. Ему не стали мешать пройти к Инге у бойцов, пригнанных Амалией, был четкий приказ не дать вывести ее оттуда. Всеволод занял свое привычное место, но теперь в палате постоянно находились два бойца с короткими местными штурмовыми автоматами, которые с него глаз не сводили. Все вернулось на круги своя. так он два дня наблюдал за Денисом, теперь наблюдали за ним. День тянулся. Инга медленно восстанавливалась. Никаких признаков того, что навернулось в собственное тело, не наблюдалось, кроме одного. Изредка выходя в изнанку, Всеволод ощущал чье-то кратковременное присутствие. Словно заглянули в окно, удостоверились и ушли. К девяти часам Буракова буквально насильно выпроводили из палаты. Произошла даже небольшая потасовка. Залязгали затвор автоматов, к двум бойцам подошло подкрепление, еще три мордоворота, но уже из личной гвардии поклонной. Смотрели они на все волды недобро. «Мужики, что за фигня?» – стиснув рукоять пистолета, спросил Бур. Он понимал, что если начнется замес, с его скоростью не тягаться, положит всех раньше, чем они успеют нажать на пусковой крючок. Но это означало умереть или бежать из города, подобного ему не простят. Возможно, в этом и заключался план экс-прокурорши. Надо сказать, вполне действенный рабочий. Приказ Амалии Сергеевны. Прогудел Петр, один из личных телохранителей поклонный. Профессионал, занимавшийся раньше охраной Кремля и президента. Сейчас начнется общегородская молитва. Приказано убрать вас из палаты во избежание недоразумений. Сволочь. Бросил Бур и пошел к выходу. Телохранитель остался к выпаду совершенно равнодушным. Просто молча следил за удаляющимся Всеволодом. Бур вышел на больничное крыльцо и закурил. А потом он почувствовал, как внутри больницы взбурлила сила. Да так, что он порадовался, что сейчас находится вне палаты. Его чувствительным к таким колебаниям размазал бы по полу тонким слоем. Он думал, что Гена может повелевать силой, но то была капля по сравнению с тем, что творилось внутри. Сунуться туда сейчас значит погибнуть глупо и бездарно. А потом он ощутил, как кто-то буквально одним усилием ничего для него не смирил буйство стихии. А еще Бураков почувствовал ее. Он понял, что она вернулась. Хотел рвануть обратно, но именно в этот момент с неба ударил яркий луч, озаривший весь город и пронзивший крышу больницы. Всеволод выбежал из-под навеса и уставился вверх. Он утром учуял, как в мире происходят изменения, которые скажутся не только на нем. В мир пришло нечто новое и могучее. А потом в луче он увидел девушку с рыжими сияющими волосами в золотых доспехах Арны с белыми крыльями за спиной, которая, плавно взмахивая ими, спланировала на центральную площадь города. Это была Инга. И не Инга одновременно. Внешне она оставалась точно такой же, а вот внутренне... Ничего от той девушки, которую любил Бур. Существо на площади излучало силу, силу, нуждающуюся в выходе. А от Инги остались только внешность и имя, а посреди площади, в метре от земли, парила почти всемогущая Арна. Всеволод стоял за спинами сбежавшихся на площадь людей и смотрел на нее. Грусть сковывала сердце. Молодая девушка миновала этап женщины, превратившись в божественную или какую-то еще сущность. Прав, балаган, теперь все точно изменится. Всеволод видел, как она скользит взглядами по лицам, ища его. Наконец нашла, остановилась. В мудрых зеленых глазах, которые стали еще ярче и насыщеннее, проступило понимание. И тут люди стали опускаться перед ней на колени. Со стороны администрации в окружении своих помощников и телохранителей шла Амалия Поклонная. Охрана пробила коридор сквозь стоящую на коленях толпу, и глава Новой Москвы, равная среди прочих, преклонила колено и опустила голову в знак признания силы, стоящей перед ней Арны. Через минуту на ногах остался стоять лишь Всеволок, с печалью глядя на женщину, которую он любил, которая могла жить с ним, быть матерью его детей, но добровольно выбрала путь родоначальницы нового культа. Всеволод кивнул ей, приветствуя и прощаясь одновременно. Он видел, как исказилось от боли ее лицо, но ничего исправить уже нельзя. Развернувшись, он обошел людей и направился в сторону гостиницы. Больше его тут ничего не держало. «Бур, вернись, она ждет тебя», — стоя в дверях, произнес Дима. Всеволод, который не торопясь собирал вещи, смотрел на друга, словно не понимая, о чем он говорит. «Где она сейчас?» В администрации там какое-то очень важное совещание. Вот и ответ. Если бы я был нужен, она попыталась бы поговорить со мной, но по какой-то причине не нашла для этого времени. И потом не найдет. Она больше не принадлежит себе. И ты обиделся? Всеволод застегнул рюкзак и посмотрел на опустевший номер. Даже не знаю. Наверное, вполне честно признался он. Она выбрала свою дорогу. И я даже готов признать, что эта дорога гораздо важнее и полезнее. Он сделал паузу. Может. А может, и обернуться нечто жутким. Я сделал все, и теперь мне пора уйти. Прощай, друг. Балаган еще минуту стоял, загораживая проход, но, поняв, что этим ничего не добьется, отошел в сторону. Прощай, друг. Протянув Севолоду руку, попрощался он. На чем поедешь? Бураков пожал руку. Джип возьму. Не возражаешь? Закину кое-что в багажник, остальное оставлю вам. — Может, лучше броню? Бураков покачал головой. То броня, что сон, жрут много, а внедорожник вполне хвасть. Я же один еду на легке. Куда? Сел, пожал плечами. Просто подальше отсюда. Прощай, и развернувшись, поспешил к выходу. Серго хорошо заботился о машинах. Стекло, прошитое пулями, заменили, неисправности устранили, поставили новую резину, бак залит под пробку, две 40-литровые канистры в багажнике, упакованные в специальную тару. Туда же отправились еще несколько стволов, боеприпасы, медикаменты, продовольствие, все, что могло понадобиться на первое время. Уходишь? Раздался за спиной женский голос. Да, милый, обернувшись и улыбнувшись, Арни, ответил Сео. Мне пора идти дальше. Останься, прошу тебя. В ее голосе исчезли божественные нотки, проступили вполне человеческие эмоции. Через пять часов произойдет новое слияние, я даже боюсь предположить, чем оно закончится, а тут ты в безопасности. Я смогу защитить город. Нет, милая, покачал головой Бур. Ты же знаешь меня. У каждого своя дорога. Я решения не меняю. Ты редкостный максималист, взорвала Синга. Почему ты думаешь, что все должно быть так, как ты решил? Всеволод изумленно изогнул бровь. А разве все вышло так, как я решил? Как оказалось, я могу решать только за себя и распоряжаться только собой. Я не желаю быть вершителем судеб. Не желаю сидеть на ступенях твоего трона. Прощай. Может быть, когда-нибудь ты решишь стать обратным человеком, разочаровавшись в своей пастве, да и в себе самой. Но я не готов столько ждать. Бур закрепил автомат на потолке в специальный крепеж и запрыгнул за руль. Он бросил прощальный взгляд на девушку, она плакала. «Боги не плачут», — с прежней нежностью в голосе произнес сон и, подмигнув, захлопнул дверь. Двигатель завелся с полуоборота, и машина тронулась с места, оставляя за спиной самое родное и дорогое, ставшие нечто большим и совсем чужим Текст читал пожилой Ксеномор